Глава двенадцать. На родительские собрания мама и папа братьев Перес ходили всегда вместе, отшучиваясь, что у них два сына, значит, на каждого по родителю. Ну что, получили за нас оттошенного папы благодарности, поинтересовался Питер, когда родители вернулись домой с собрания в школе. Устную! — улыбнулся папа. Но у нас есть для вас интересная новость. Какая? поинтересовались оба брата одновременно. Вам придется потесниться, сказала мама. К нам беженцы приедут, спросил Питер. Почти, улыбнулся папа. Через два дня прилетает группа американцев, которых поселят в семьях ваших одноклассников. Девочки-одноклассниц, у одноклассниц, а нам достался парень? Один, уточнил Майкл. Один, подтвердил папа. Дежавю, пробормотал Майкл, вспоминая летний лагерь. Вы недовольны? взволнованно спросила мама. Просто неожиданно, ответил Майкл. Не хочется нянькой становиться, добавил Питер. Ты девчонка что ли сопли распускать? возмутился папа. Хочу, не хочу, во взрослой жизни есть только слово надо, а вы уже довольно взрослые. Мы просто удивились, сказал Майкл. Не знаете, у кого будет жить подружка Питера? Питер толкнул брата в бок, а родители улыбнулись. Не знаю, которая из девочек подруга Питера, но одна будет жить у Маши, а вторая у Иры. Просто родители других одноклассниц не пришли, улыбнулась мама. Американцы после изнурительной дороги были как пьяные. Они 13 часов летели из Нью-Йорка через Москву и успели изрядно устать. Из аэропорта ребята и их сопровождающих привезли прямо в школу. Уроки отменили, был готов концерт, но когда директор посмотрела в осововевшие детские глаза, то разрешила всем разойтись по домам. Питер даже не успел поговорить с Кэтрин, потому что за Машей приехал отец, и они быстро исчезли из школы. Еще утром братья Перес поспорили, что им достанется, афроамериканец или ботаник в очках Гарри Поттер, Но оба проиграли. Николас Дэвид Картер оказался высоким блондином с почти прозрачными голубыми глазами в нежно васильковом джинсовом костюме. С первого взгляда было ясно, что парень играет за баскетбольную команду своей школы. "Кого-то он мне напоминает", прошептал Питер брату. "На актера какого-то вроде похож", предположил Майкл. "Ник", представился юный американец, протягивая сразу две руки братьям Перес парни переглянулись и рассмеялись. Рукопожатие вышло настоящее, мужское. Есть хочешь? спросил Питер нового знакомого по дороге домой. Только в душ и спать, пробормотал Ник. А завтра в школу надо? Нет, улыбнулся Майкл. Завтра выходной. Питер почувствовал, что наступило утро, даже не открывая глаза. Аромат свежесваренного кофе всегда будил всех мужчин семьи Перес по воскресеньям. Он потянулся на кровати, как кот, и открыл глаза. Кровать Майкла была уже аккуратно заправлена и пуста. Оник в шортах и футболке сидел прямо на полу и что-то рисовал и измерял на карте. В дверь заглянул улыбающийся Майкл и заявил: "Если через две минуты вас не будет на кухне, ничего вкусного уже не останется, и будете есть кашу". Он показал брату язык и захлопнул дверь, уворачиваясь от летящей подушки. Только утром за завтраком родители смогли поближе познакомиться с Ником. Каждый сидящий за столом получил по чашке дымящегося капучино и гамбургеру. Удивительно, как люди могут быть похожи, сказала мама. Что ты имеешь в виду, спросил папа. Мальчика зовут Ник Картер, и он очень похож на певца с таким же именем который выступал в американской группе Backstreet Boys. Это та, которую мы в детстве слушали? улыбнулся папа. Конечно, воскликнул Питер. Я же говорил тебе, Майкл, что Ник на кого-то похож. Меня в честь него и назвали, рассмеялся Ник. Мои родители тоже любили эту группу, они даже на концерте познакомились. Ничего себе, удивился Майкл. А ты сам играешь? На гитаре, например. Нет, рассмеялся Ник. Почему? удивился Питер. Я обожаю все разбирать на части. Когда я добрался однажды до гитары моего старшего брата, то разобрал ее на доски, струны, железки. Мне было интересно, откуда берется звук. Но внутри оказалось пусто. Больше мне ничего такого в руки не давали. Все рассмеялись. Ты, наверное, в баскетбол играешь? поинтересовался Майкл. Иногда, когда ребята болеют. Но вообще-то я собираюсь стать экологом и заниматься переработкой мусора. О, только не это, издал страдальческий стон Питер. Что случилось? Не обращай внимания. У Питера идеосинкразия на всю экологию после нашего экологического форума. Понятно. Просто он экотуризмом не занимался. Я вам все сейчас расскажу. Глаза Ника радостно заблестели, было видно, что он не первый раз рассказывал о своем увлечении. кэш in, трэш-аут, сито встречи. Тайникам да, мусору нет, перевел Майкл автоматически. Еще это сокращение обыгрывает латинское слово «цито», обозначающее срочно. То есть нам не надо забывать о природе и как можно скорее помогать ей очищаться. И что ты делать должен на этой встрече? В бочках копаться и мусор по типам делить, поинтересовался Питер. Нет, рассмеялся Ник. — «все намного приятнее. Мы ходим в чудесные места и там сажаем деревья, собираем мусор и любуемся природой. Интересно, сказал папа. Вы будете смеяться, но мне на работе предлагали семейный корпоратив на выходные заняться экотуризмом. Только переводили это слово по-другому. Совместно играем, трудимся, отдыхаем. Сначала речку почистим, а потом пикник на берегу. И что ты не сказал? спросил Майкл. Совершенно из головы вылетело. А можно мне поехать с вами? спросил Ник. Конечно, если вы все согласны, то я сообщу о нашем желании на работе и узнаю место и время поточнее, улыбнулся папа. А что ты сегодня на карте искал, Ник? спросил Питер. Ты знаешь, что такое геокэшинг? Вопросом на вопрос ответил, ник не дожидаясь ответа, продолжил. Это древняя игра и современная. Люди во все времена искали клады. Да, подтвердил Питер. Мы хотели металлоискатель купить и около бабушкиной деревни поискать что-нибудь. А координаты есть? Какие координаты? рассмеялся Майкл. Сплошная интуиция. Как же можно ходить за кладом без карты и GPS-навигатора? Удивился Ник. У папы есть такой навигатор в машине, сказал Майкл, и папа согласно кивнул. Нет, для геокэшинга нужен ручной. Я с собой несколько штук привез». Зачем? «Это игра такая: кто-то делает тайник, а потом публикует его координаты в интернете. Кто первым нашел, тот и молодец. Двое американцев в 2000 году создали сайт geocaching.com и сделали там базу тайников. И что, прячут в тайник? спросил Питер. Без делушки, книги, деньги, все что угодно. Только сейчас по правилам надо в этот тайник и самому что-то положить взамен и журнал посещений заполнить. Помню, в новостях видел, что какой-то миллионер деньги в укромных уголках прятал и загадки про них загадывал сказал Майкл. Точно, обрадовался Ник. Это вариант охоты за сокровищами. Мне тоже нравится, но тут же оговорился. Но меньше сито». Деньги ведь тоже мусор, усмехнулся папа. Несомненно, подтвердил Ник. Но самое странное в другом. Я, когда собирался в Россию, зашел на ваш сайт. Ваш геокэшинг отличается от нашего во-первых, денег никто в тайник не кладет. во-вторых, тайник обязательно должен быть в интересном месте, а не просто в лесу. Получается охота за достопримечательностями, спросила мама. Да. И пишут ваши не только в самом тайнике, но и на его страничке на сайте. Я скачал несколько ближайших от вашего города тайников и смотрел по карте, как к ним добраться. И какой первый объект Питеру стало даже интересно какая-то деревня Ялкала. Ник очень старательно выговаривал непривычное название. Вот только машины нет, а пешком долго очень. И не надо пешком, заявил Майкл. Я прекрасно знаю, как добраться до этой деревни. Часа четыре на разном транспорте. Недолго. После самолета мне уже ничего не страшно, усмехнулся Ник. Может, с нами и девчонки захотят? вдруг спросил Питер. Я сейчас позвоню. А хотите, я вас туда на машине отвезу? спросил папа. Нет, воспротивился Майкл. Лучше мы с тобой на корпоратив в следующий раз поедем. А сегодня мы сами. Не маленькие, не заблудимся. верно подтвердил Питер, отнимая телефон от уха. Маша с Кэтрин согласны. Девчонки обещали еду захватить для пикника. А я могу дать навигаторы и безделушки для тайника, предложил Ник. Я договорился с девчонками через сорок минут у входа в метро, добавил Питер. Так что пошли одеваться. Гитару берём? спросил Майкл. А ты собираешься час в электричке анекдоты травить или в города играть? усмехнулся Питер.